Глава 19. Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно. Если у тебя нет любви, то не имеет значения, что у тебя ещё есть. Сэр Джеймс Берри. Вот ты сейчас издеваешься, да? Алиса Хмуро посмотрела на Любку, свою близкую подругу. Какой шопинг? Мне работать надо, ты же знаешь. Угу, знаю, насмешливо откликнулась та. колубая мечта наша алисы своё жильё пусть даже в ипотеку и ради такой мелочи алиса отказывается жить здесь и сейчас и всё откладывает на потом пошли говорю ты на себя в зеркало посмотри настоящая ведьма ты когда расчёсывалась последний раз а о краски на лице я вообще молчу засела здесь в халате статейки свои строчит сутками любка высокая худощавая платиновая блондинка с голубыми глазами В отличие от Алисы, старалась жить здесь и сейчас, как она часто говорила. Она модно одевалась, жила на квартире, которую я снимали родители, приводила туда парней и развлекалась с ними там до утра. Училась она на трейки, но и всё устраивало. Диплом не самая важная вещь в этой жизни, любила она повторять постоянно. Алиса с ней не была согласна, но обычно они на эту тему не спорили. Не виделись подруги давно, с того самого дня, как Алису отправили на дачу. И вот теперь Любка появляется как чёрт из табакерки и настаивает на совместных прогулках по магазинам. Да ещё при этом заставляет Алису тратить с таким трудом заработанные деньги и покупать всякую чушь типа новая одежда. Зачем, если старая ещё впору? Ни дыр, ни потёртостей нет. Но растратчица Любка не думала об экономии. Её родители обожали дочь и всегда с넘жали её деньгами. Ты закончила? поинтересовалась Алиса, когда Любка наконец-то замолчала. Давай в другой. Девочки, в комнату очень некстати заглянула мать Алиса. Вы собрались? Алиса, детка, ну что ж ты сидишь? Пойдите погуляйте. Посмотри, какая отличная погода. Алиса подавила желание грязно выругаться. Ну вот и ответ, почему Любка внезапно появилась в её комнате прямо сейчас. Мать позвала. И теперь мать буквально выставляет Алису на улицу. Отличная погода. Угу, аж два раза. Туч и солнца нет, ещё и ветер вон какой. Алиса снова заболеет и точно помрёт после подобной прогулки. Ну, конечно, мать такие мелочи не волновали. А потому пришлось одеваться, хоть и матерясь про себя. Джинсы, кофта, плащ, берет, туфли на ноги. Минут через пятнадцать-двадцать Алиса была готова. С настроением «Да чтоб вас всех в на и оп!» она вышла из квартиры и потопала рядом с Любкой. Лифт приехал почти мгновенно. И совсем скоро обе подруги вышли из дома. «Холодно!» — проворчала Алиса и засунула руки в карманы плаща. Ветер не просто бодрил, нет. Он грозил сбить с ног всех, включая тушку Алисы. Согремся в торговом центре, отозвалась довольная Любка. Алиса мрачно зыркнула на неё, но пошла рядом по тротуару. Ближайший торговый развлекательный центр Белая Берёзка находился в двух кварталах от дома Алисы. В нём можно было и в кино сходить, и в боулинг поиграть, и в кафешках посидеть, ну и в магазинах пошопиться. Куда же без этого? Алиса терпеть не могла Берёзку, из-за постоянной переполненности и вечного людского ора. Хотя Любка утверждала, что в этом центре ещё тихо, а вот в остальных в остальных Алиса не бывала, а была бы её воля и в берёзки не появилась бы. И всё же в центр она зашла, искренне радуясь, что хоть где-то сможет согреться, спрятаться от этого ужасающего ветра. Любка всю дорогу трещала о чём-то своём: о новых брендовых шмотках, многочисленных парнях, планируемом отпуске за границей. Хотя бы раз про учёбу что-нибудь сказала. Но где Любка и где учёба? Сначала в кафе, потом по магазинам, спросила между тем Любка. Алиса огляделась. Перед ними возвышался эскалатор, справа и слева располагались разнообразные магазины. Кафе, вроде бы, находились все разом на втором этаже. Поехали в кафе, согласилась Алиса. Хоть поест на халяву, разорит Любку. Впрочем, та от такого разорения вряд ли серьёзно пострадает. Не с её деньгами. Вот Алисе никто деньги на кафе не дал. Ей вообще никто денег не дал. Мать выставила из квартиры даже без кошелька. Развлекайся, доченька, непонятно, правда, за чей счёт. Главное ж, блин, побыстрее дочь на прогулку сплавить. Пока Алиса ворчала про себя, Любка уверенно вела их обеих сначала на эскалатор, а потом и в кафе. Десятка два различных кафешек находились в местечке, названном Кофейный дворик. Выбрали столик, уселись за него. Любка огляделась в поисках кафе, в котором будут делать заказ, и не стесняясь облизнулась. Алиск: "Посмотри, какой парень, ну красавчик же". Алиса неохотя повернулась в ту сторону, куда указывала Любка, и застыла. Сердце бешено застучало в груди, ладони вспотели. Да что ж за Как этот мог здесь оказаться? Ты! Да как ты мог? Ирка с трудом сдерживалась и почти орала, явно пытаясь вывести Виталика на эмоции. Да я... Да ты... Слова закончились, — язвительно спросил он, откинувшись на спинку стула в кафе. В словарь загляни. Там их много, пригодятся. Сволочь! — выкрепнула Ирка, подскочила со своего стула и быстрым шагом направилась прочь. Виталик поборол желание помахать ей вслед платочком. Вот уж липучка. 100 раз ей говорили: "Не будет ничего между ними". Не интересно она Виталику. Нет. Пока сегодня он не сказал, что собирается жениться на другой со дня на день. Ирка не отстала. Зато теперь начнёт строить из себя неприступную королеву. И Виталик надеялся, что это будет надолго, желательно на всю оставшуюся жизнь. Виталик сцедил зубы в кулак, гляделся и столкнулся взглядом с изумлёнными глазами Алисы. В арту разом пересохло, руки начали подрагивать. Вот уж кого Виталик не ожидал здесь увидеть. Совсем не ожидал. Мать говорила, что тётя Таня жаловалась на дочь, мол, совсем из дома не выходит, сидит с сиднем за своим компьютером, вся в работе. И вот, пожалуйста, она здесь в торговом центре. Рядом какая-то кукла. Усилила настройт глазки Виталику. Ведь не сделать же вид, что не узнал. обидится и правильно сделает вообще-то. Пришлось натягивать на губы одну из своих извитительных ухмылок и медленно вставать из-за стола. Медленно, чтобы не было заметно волнения. Надо было сыграть роль сволочного мажора, всего лишь. Но что-то подсказывало Виталику, что извить так, как раньше, в присутствии Алисы может и не получиться. И всё же Виталик рискнул. В развалочку подошёл к столику, отстранённо замечая, как за ним наблюдает едва ли не ползала. Кого я вижу? Какие люди и без охраны. Надо же, голос почти не дрожит. Достижение. Уже накопила на квартиру. Изумление в глазах Алисы резко сменилось раздражением. И Виталик ощутил себя последней сволочью. Вы знакомы? вмешалась кукла. Вот её точно никто не просил открывать рот. Алиска К несчастью, буркнула Алиса, и уже Виталику. Как этот ты не зашёл до этого торгового центра. Не поверишь, но я иногда выхожу в люди. В отличие от тебя, произнесено не было, но подразумевалось. Алиса покраснела.